Глава восьмая. Угрюм река еще не замерзла, вдоль реки клочьями расползлись туманы, вода остывала, по воде шла зябкая дрожь. Общая обстановка, если в данный момент повести широким взором по горизонту, такова. На Угрюм реке полночь, в Питере шесть часов вечера. Церкви резиденции Громова, гроб чрезмерно большой, и гроб обыкновенный. В большом, в парчевом облачении покоится диакон Феропонт, в другом гробу голова Федора Степановича Амбреева и, приставленная к ней чучело в полной парадной форме, в крестах и медалях, полусыпан усыпан можжевельником, Церковь пуста, мерцают, о чем-то грустя в тишайшем мраке, отчи лампад. Илья Петрович Сахатых, удачно выдавив угри на своем жирненьком бабьем личике, подсчитывает убытки от несостоявшегося в сей день крещения сына. Феврония Сидоровна кормит ребенка грудью. Но от того, что мать тоже сильно опечалена отсрочкой крестин, Молоко у нее прогоркло, и некрещенный младенец Александр Ревет во все тяжкие. Петр Данилович, ложась спать с Анной Инокентьевной, Колено преклоненно молит Бога, чтоб непокорный Прошка, сын его, Поскорее и покрепче сошел с ума. но у Петра Даниловича у самого в глазах неладно, и молитва его напоминает бред безумного. Купец Алтынов там, в Питере, только что пообедал с пышнотелой своей метрессой Авдотьей Фоминишной Праховой, вот всхрапнут часочек и поедут в Мариинский театр на регалетто. Снимая сапоги, Алтынов икнул, рассмеялся, А и ловко же мои молодцы отканифолили этого самого франта из Сибири. Как его, Прошку Громова. Ведь он спился, сошел с ума и разорен. Ах, не вспоминай его, ради бога, он такая дрянь. Приперентив уже там, да и кредиторы пощупают изрядно. От Прошки пух полетит. приятельница Авдотьи Фоминишны, шикарная баронесса Замойская, перешла теперь в руки вновь испеченного золотопромышленника Приперентьева, он же Шулер, лейтенант Чупрынников. Она собирается в отъезд на угрюм реку, а в данную минуту, одетая по последней парижской модели ворта, она катит на лихаче с прощальными визитами к знакомым, «Хэп-хэп!» — несет лихач. И только лишь купец Алтынов сладко закатил глаза — звонок. Великолепный Парчевский, командированный вместо обросимого, развалясь в купе первого класса, едет в Санкт-Петербург, чтоб вершить там дела пани Нины. А приперентьев, обрюзгший картежник, новый рвач и делец Сидит сейчас волею судеб на обширном совещании у владетельной Громовой. Совещание началось ровно в восемь. Ну, кто еще? Дай Бог память. Блестящий академик, отец Александр, получил приказ консистории явиться к владыке. В частном же письме сообщалось священнику, что он будет предан духовному суду, За высокомерие, суемудрие и непристойный сану либерализм, Якобы проявленный отцом Александром в деле расстрела рабочих. Ибрагим оглы со своей шайкой, где-то неподалеку, у костров, Ждет, когда встряхнется, тревожно каркнет чуткий ворон. Новый пристав холостяк безмятежно похрапывает на пуховиках, В квартире следователя урядники пьянствуют на именинах товарища, Казаки непробудно спят. Но где-то бодрствует во тьме рука исполина мстителя, Рука сечет о истории сталью, Искры брызжут в мрак. Кто же еще? Отец Ипат в могиле. Одноногий федотович Отчаянно храпит в своей коморке на башне, гляди в оба. Расстрелянные рабочие мирно лежат в кровавых гробах. Филька-шкворень, все еще покачиваясь под водой, Без конца раскланивается со своим соседом. У соседа, Тузика, чрезмерно раздувшаяся от воды утроба, готова лопнуть. В небе месяц, в мире ветер. полночь. Нина Яклина с болезнью мужа забрала в свои руки все бразды правления огромных и сложных предприятий. Мистер Кук, да и все инженеры, побаиваются ее, пожалуй, немногим меньше, чем самого Прохора Петровича. Сейчас на заседании около тридцати человек. Заседание протекает в строгих деловых тонах. Заслушивается доклад инженера Обросимова о передаче прииска нового новым владельцам. Заседание, вероятно, затянется до глубокой ночи. Адольф Генрихович Аперцепциус чувствует себя плохо, спит в мезонине. Через каждые полчаса к Нине подходят то Тихон, то Петр, то Кузьма с докладом, как ведет себя больной Прохор Петрович. Прежде чем направиться на заседание, утомленная, взвинченная Нина — Зашла в будуар, натерла виски и за ушами одеколоном, на минутку присела в высокое кресло и закрыла глаза. Треволнения последних дней окончательно закружили ее, лишили сил. — Бедный, бедный Андрей, несчастный Прохор! — удрученно шептала она. Эти две мысли, пересекаясь в душе, пронзали ее сердце, как стрелы. Третья же. Самая главная мысль, что будет с нею, когда не станет мужа, стояла вдали в каком-то желто-сизом тумане. Нина боялась прикоснуться к ней, подойти вплотную, заглянуть в свои ближайшие темные дни. Она только слегка прислушивалась к самой себе, усилием воли заставляла себя смотреть в будущее бодро и смело, но всякий раз ее воля ломалась, а подплывавшие к ней факты жизни — и тогда всю ее обволакивала смертная тоска. Вот и теперь, лишь закрыла глаза, встал перед нею гневный, но такой близкий, родной Протасов. Она вдруг припомнила весь свой разговор с ним там, у костра, на опушке леса, разговор о цели существования, о путях жизни, о проклятом богатстве. Разговор последний, разговор трагический и для нее... и для него. Да, Протасов был, кажется, прав. Надо забыть себя, надо отречься от богатства, в первую голову спасти Андрея и вместе с ним отдать жизнь свою на благо трудового народа. Так в чем же дело? Нина открыла глаза. Губы ее вдруг горестно задрожали, однако она поборола в себе душевную скорбь, Нюхнула на шатырного спирта и расслабленно откинулась на спинку высокого кресла, как мертвая. Но пойми, Андрей, я не могу, не могу этого сделать! Отчаянно выкрикнула она в пространство: Я скверная, я ничтожная, я не способна на подвиг. Сильный всхлип. Лицо скоробило спазма, глаза стали мокрыми, жалкими. — Заседание. Надо спешить. Она поднялась, освежила лицо и, взнуздав силу воли, твердо сказала себе. — Кончено. Брошу все дела. Уеду к нему, к Андрею. Завтра же надо переговорить с Приперентьевым. Может быть, акционерное общество возьмет в аренду предприятие мужа года на два на три. Она знала, что здоровье Прохора пошатнулось надолго. Глаза Нины красны, сердце пошло в перебой, ей было физически больно, она схватилась за грудь, вновь присела. «Ах, как все ужасно складывается!» — растерянно думала она. «Ну что ж, я могу поделать со своей натурой? Боже мой! Боже мой, как это мучительно!» Но ведь я же христианка. Я должна быть твердой, должна удары судьбы принимать как испытание. Да-да, а капиталы мои все тают и тают, текут, уменьшаются. Дура я, баба я. Я ничего не умею делать, я не могу руководить работами, я разоряю себя и детей... Ведь у меня же под сердцем второй ребенок. А какое я имею право делать своих детей нищими? Нет-нет, это было бы преступлением против них. Я отвечу за это Богу, нет, довольно. Я больше не могу. Я не вправе играть в благотворительность. Кончено. И что бы я ни делала... Какими бы пряниками не кормила рабочих, все равно, я это прекрасно знаю, рабочие будут смотреть на меня, как на врага, в лучшем же случае, как на полудурка-барыню. И снова из груди Нины вырвался всхлип. Буря внутренних противоречий томила ее всю. Печальный образ Протасова с улыбкой язвительного сарказма на губах проплыл в ничто. Нина.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 Прохор видит ухом, слышит глазом, звякнуло колечко, стали гости входить. Хозяин встречал их приветливо, жал руки, усаживал, с сынами же только раскланивался и всех упрашивал говорить шепотом, чтоб не подслушал лакей. Гостей было множество, уже не хватало места, где сесть, они же все прибывали через двери, через окна, через хайло пылавшего камина.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 и прочее. — Вы, господа, меня не бойтесь, не стесняйтесь, я все вам простил. Забыл все обиды ваши! шептал Прохор Петрович, жестикулируя, и вдруг выкрикнул Тихон! Скамейку подножки Авдотьи Фоминишны, сводницы! Тихон выдвинулся зыбкой тенью с книжного шкафа, как бы взял скамейку, как бы поставил ее куда надо и, поклонившись Прохору, как бы исчез. — Милостивые государи, — зашептал в пространство сидевший на кушетке Прохор, — я в сущности пригласил вас вот зачем. Я ненавижу себя, ненавижу мир, и мир ненавидит меня. Помните, помните мой юбилей? Ну вот, спасибо. Я так и сказал тогда. А теперь я хочу, я мыслю...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 гости насмешливо стали шептаться раздался идиотский смешок а преперентьев с чупрынниковым в один голос крикнули он прогорел он банкрот его карта бита но генерал Островский грозно стукнул в пол шпагой господа шулера без намеков без намеков прошу не обижать хозяина Когда у Прохора Петровича увлажнились глаза, он вытер лицо рукавом халата, сказал «Ваше превосходительство, защитите меня также от врача Аперцепциуса, еще от Нины, жены моей. Я очень сожалею ваше превосходительство, что в тот раз не зарезал ее бритвой, а вам, генерал, назначаю благодарность мешок золота».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 — Дело, с сударыня, весьма трудное, — говорил Арзамасов, то вздыхая сочувственно по адресу Нины, то сились спрятать мину злорадной насмешки на бритых губах своих. — Тут нужен глаз да глаз, нужна неотрывная бдительность. А Прохор Петрович в самый разгар работ пробыл у этих, как их, у божьих людей. — Сколько? — Ну вот, полтора месяца, раз. а потом болезнь, два, ну и все кувырком, это уж ясно. — И что это вашему мужу в голову взбрело? Помните, как он разводил турусы на колесах, будто бы в его предприятие вложены тридцать миллионов? — грубо прерывает Арзамасова бывший шулер Бурбон Приперентьев. — А, тридцать миллионов! А попробуй продать, напросишься три. Простите, мсье Приперентьев, спрячьте в карман свои нелепые выводы, — засверкала хозяйка глазами и бриллиантами вдруг задрожавших сережек. — Я и не думаю продавать предприятие мужа. Речь идет об отдаче их в долгосрочную аренду, и только. — Хотя бы, хотя бы, — распустив свое толстое брюхо, кряхтел Приперентьев. «Я бы советовал вам, если будет позволено», — говорит Арзамасов своим вкрадчивым голосом, сладко заглядывает в глаза Приперентьеву и с чиновной холодностью в сторону растерявшейся Нины. «Я советовал бы вам, сударыня, подрядные работы немедленно закрыть, уплатив неустойку». «Это нелепость», — прерывает дельца заместитель Протасова инженера Бросимов. «Подрядные работы, Нина Яковлевна, хотя и не в срок, а с большим опозданием, мы все-таки выполним. И вместо миллиона двухсот тысяч неустойки мы понесем убытку, может быть, всего тысяч, ну, скажем, тысяч двести от силы триста». «Господа», — откинув голову, сказала Нина, в засос затягиваясь папиросой, за последнее время она стала сильно курить, «Все дело будет зависеть от успеха переговоров моих представителей с Московским банком и в Питере с купеческим миром. Ежели нам удастся добыть оборотные средства, мы выплывем». «А, купеческим миром, купеческим миром!» Продолжая по вести себя, подает реплику приперентьев. Юрисконсульт рыболепно подхватывает мысль своего патрона,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 понукаемый резким и властным взглядом хозяйки, вдруг с горячностью заговорил инженер Абросимов. — Простите, господин Арзамасов, в этом грязненьком дельце вряд ли вы правы, даже юридически. а моральной же стороне вашего поступка не приходится и говорить. Это ничем не прикрытый разбой на большой дороге. — «Что? -с, с? будто саблей в пол ударил голосом рвач приперентьев.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 как на цыпленка-ястреб-стервятник. «Ой, проиграете! Ой, проиграете!» нараспев с торжествующей интонации протянул юрисконсульт. «Мы перенесем дело в Санкт-Петербург, и, <связывая> будьте уверены...» «Не знаю, не знаю», — замялся Абросимов. «Во всяком случае, у нас есть свидетели. А у вас кто?»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 — К вашему сведению, месье Преперентьев. И вообще, знаете, вам, кажется, хочется спать. Не желаете ли прилечь на диван? — Нет, спасибо, — опять позевнув, ответил Преперентьев. Но дело в том, что вышеозначенный инженер образцов вчера подписал договор о переходе на службу к нам. «Ах, вот даже как!» И щеки Нины вдруг покрылись красными пятнами. Нет, -с, нет! -с! Дважды пристукнула она в стол ладонью. «Золотоносные участки наши! Они открыты нами! Я их вам не отдам ни в жизнь!» «Были ваши, да пробасил пробосил Приперентьев, и пучеглазое лицо его сделалось злым. «Прииск новый тоже когда-то был мой!» А Ваш благоверный оттягал его, ограбил меня. Вам известно это, мадам? Знаете, господа, сколько громов давал мне за прииск? Тысячу рублей! Ей-богу, ей-богу! А потом и так отобрал. Ну, вот вам. Тогда он меня стукнул, а теперь я его. Вот и квиты. А вы, мадам, петушитесь. «Напрасно, напрасно-с, мадам!» Тут вошел Тихон, на цыпочках приблизился к барыне и, поклевывая носом в драгоценную сережку, зашептал «Барин вполне приличный-с. Поставили возле кушетки стулья с креслами, а сами на кушетку изволили сесть. Рассуждают ручками и что-то негромко говорят. Надо бы Адольфа Генриховича. будил -с. запершись. Три раза стучал. Они завсегда очень крепко почивают. Тихон уходит. Нина встает, говорит. — Простите, господа, я на одну минуту. И тоже уходит. Утомленная, растерянная, Нина направилась в свой кабинет. Горничная подала ей стакан холодной воды и портвейну. Нина села, Закрыла глаза, стараясь призвать на душу спокойствие, но речи врагов все еще продолжали звучать в ее угнетенном сознании. Освежившись водой и портвейном, Нина погрузилась в раздумье. Как жаль, что муж ее болен. От одного его взгляда, наверное, смолкли бы эти разбойники. Он знал бы, что надо делать. Он устранил бы опасность. Он, как всегда, сумел бы и на этот раз стать победителем. Да, Прохор всесилен. И дальше женская логика, идущая не от ума, а от сердца, пролагает путанный путь к инженеру Протасову. Ведь это он вел работы за время отсутствия мужа. Ведь сколько ухлопано денег зря, на ветер, в угоду каким-то идеям и в непоправимый ущерб общим коммерческим делам. И вот результаты. Так неужели, милейший Андрей... Желал просто-напросто под благовидным предлогом разорить все дела, чтобы насильственно вырвать ее из противной ему обстановки. Тут мысль ее леденела, а сердце скакало вспотык по ухабам собственной раздернутой надвое жизни. Она приказала горничной позвать инженера Обросимова. Смягчая свой обозлившийся голос, сказала ему, — Вот что, господин Обросимов... Я твердо решила все глупые свои затеи бросить. Теперь не до этого. Баня недоделана, школа недоделана и черт с ними. Завтра же все мои работы приказываю прекратить. Рабочих перевести на общее положение с прочими, а недовольных немедленно же уволить, без всяких послаблений. Поняли? Мой хорош гусь этот щенок, Сашка Образцов.